Глава 128. Последняя битва. «Покажи мне всё, что умеешь. Это мой последний бой, и я не хочу покидать арену с сожалением», — заявил Небесное Крыло. «Ваши режущие руки у д и в и т е л ь н ы но этого мало, чтобы меня победить», — с улыбкой ответил Ван Дун. Уголки губ Небесного Крыла немного приподнялись. Он нечасто слышал подобные слова, и они ему определённо понравились. внезапно Оба бойца сорвались с места и одновременно бросились в атаку. Когда они встретились в центре арены, Небесное Крыло снова использовал технику режущих рук, чтобы противостоять атаке шутника и н х е р и я Их удары столкнулись друг с другом, и соперники снова отлетели назад. Аудитория успокоилась, а недовольные крики моментально затихли. Зрители начали сомневаться в личности и реальной силе Небесного Крыла. точно так же, как в прошлом сомневались в шутнике и н х е р и и Небесное крыло провел очередную атаку. Всем было очевидно, что он имеет преимущество по части боевого опыта. Его поток энергии души поддерживался на уровне 150 сол, а смертоносные удары клинком сыпались на противника один за другим. Небесное крыло не пользовался популярными техниками ног, такими как дюймовый шаг. Вместо этих модных движений он использовал внешне простую технику, которая идеально сочеталась с его собственным боевым стилем. Среди сильнейших мастеров лучшей техникой ног считается не самая популярная, но та, которая позволяет полностью раскрыть их уникальный боевой стиль. Ван Дун впервые встретился с таким удивительным противником. Все его движения и атаки казались простыми и очевидными, но юноше с трудом удавалось противостоять их невероятной эффективности. Он решил, что дюймовый шаг будет слишком прост, небесное крыло сможет легко предсказать его д в и ж е н и я С другой стороны, шаги бабочки казались слишком растянутыми, поэтому противнику даже не придется ничего предсказывать. Он будет просто уклоняться от всех атак. Ван Дун признал, что с известными ему техниками ног он не сможет сходу прорвать оборону этого противника. Также, это был первый раз, когда Ван Дун встретил более опытного противника. Хуже того, этот боец получил свой опыт не в сражениях с загами, убивая людей. Вандун тратил слишком много времени, чтобы продумать свой следующий ход, из-за чего угодил под шквал вражеских ударов. Рассекающие атаки замедлялись и ускорялись в случайные моменты удара, из-за чего стали совершенно непредсказуемыми. Это была обманчивая техника, наполненная поистине смертоносной силой. Шутник и н х е р и лишь на секунду о т в л е к с я на свои мысли и сразу же поплатился за это, пропустив тяжёлый удар. Атака отбросила бойца на пару метров назад. Изначально, когда юноша только обнаружил надвигающуюся атаку, он хотел использовать призрачный шаг, чтобы уйти с направления удара. Однако противник предсказал его намерение и, сместившись всем телом, преградил Ван Дуну путь к отступлению. Арену снова окутала гробовая тишина. «Небесное крыло! Кто он, черт возьми, такой?» Для аудитории это оказалось бы менее неожиданным, Будь он бойцом Лиги ТПА. Такая трата таланта. Он был очень сильным воином 36 лет. Что он вообще забыл в IPA? На Луне люди с любопытством поглядывали на бойцов Золотой Звезды. Этот невероятный мастер действительно их капитан? ну Если это правда, то как такой могучий боец мог упасть до... Если бы шутник Энхерри не принял его вызов, мы бы даже не узнали о его местонахождении. То, что произошло во время той операции, было просто несчастным случаем. Он должен был преодолеть это. Разведка сообщила о куче разрозненных пиратов, а в результате они нарвались на целый флот. Именно после этой кровавой резни «Золотая звезда» стала самой легендарной командой в спецподразделении. Во время сражения их капитан впал в боевой транс и перебил всех пиратов, чтобы спасти жизни своих товарищей. К сожалению, Во время транса он полностью истощил свою энергию души. Для настоящего воина это хуже, чем самая страшная смерть. Золотая звезда сотворила чудо. Они истребили огромный пиратский флот с нулевыми потерями. Однако с тех пор капитан команды бесследно исчез. И никто не знал, где он сейчас скрывается. Когда бойцы пришли в себя, капитан уже пропал. Он спас их жизни, но сам выбрал мучительное существование. он должен был уйти. Сражение – хлеб и жизнь настоящего солдата. Потому, утратив право сражаться, он больше не хотел встречаться со своими старыми товарищами. Упадок, деградация. Неважно, через что он прошел, страсть к битве продолжала пылать в его сердце. Не имея возможности сражаться в реальной жизни или даже в Лиге ТПА, он мог лишь убивать время среди игроков IPA, используя этот виртуальный мир чтобы немного приглушить свою боль. Оказавшись в таком жалком положении, разве он мог пригласить в это место своих старых товарищей? Впустую тратить их время? Выслушивать соболезнования? Нет. Ему это не нужно. И вот, увидев взгляд шутника Энхерия, он почувствовал проблеск надежды. Он ощутил что-то очень знакомое в этом загадочном бойце, поэтому решил навсегда покончить с этими играми. Сегодня его последняя битва. Члены Золотой Звезды явно признали своего капитана. Одно только имя уже подтверждало его личность. Он был солдатом, который исчерпал свою энергию души, прямо как птица, потерявшая крылья. Бойцы отряда могли лишь беспомощно стиснуть зубы, ведь отказав своему командиру в его праве воина, они испытывали не меньшую душевную боль. Они были бессильны хоть как-то помочь. и могли лишь наблюдать за страданиями своего командира. «Где бы вы ни были, не смеете порочить знамя Золотой Звезды!» Это были старые слова их капитана, которые они не слышали уже очень давно. В конце концов, новый капитан никогда не говорил подобных слов. Проведя успешную атаку, Небесное Крыло остановился. «Будь серьезней, не надо использовать эти бесполезные фокусы». р е медленно поднялся и потер место удара. «Черт, а ведь больно!» «Прекрасно! Время стать серьезным!» – подумал он. Стоит отметить, что это был первый противник, с которым Ван Дун собирался сражаться всерьез. Шутник и н х и р и й раскинул руки и приготовился к атаке. «Режущие руки?» «Прошу прощения, я начинаю!» С этими словами взгляд шутника и н х и р и я резко переменился. Два бойца с ужасающей скоростью бросились друг другу. Шаги Ван Дуна напоминали дюймовый шаг, но выглядели как-то иначе. Бойцы стремительно столкнулись и обрушили друг на друга сумасшедший шквал ударов. Их движения не соответствовали ни одному из известных стилей, словно оба они двигались по собственной прихоти. Вот только шутник Энхерий двигался более резко и непредсказуемо, чем его противник. Ван Дун уже убедился, что этот бой даст ему драгоценную возможность испытать и улучшить свои навыки, благодаря колоссальному опыту его противника. Внезапно, рука шутника Энхерия двинулась в совершенно немыслимом направлении и, набрав скорость, устремилась к шее противника. В ответ, небесное крыло нанес прямой удар в живот шутника Энхерия. Оба бойца атаковали жизненно важную точку противника, из-за чего обе атаки – непременно з а к о н ч и т с я мгновенным убийством. Такие опасные приемы практически никогда не использовались обычными игроками в Пи-Эй. Ван Дун не обратил внимания на удар противника, поскольку рассчитывал, что его кулак поразит шею небесного крыла немного раньше. Вот только шея его противника изогнулась так, словно в ней совершенно не было костей. Неважно, как это выглядело со стороны, но движение оказалось крайне эффективным. и позволила ему уклониться от фатальной атаки. Теперь уже Ван Дун оказался в смертельной опасности. Столкнувшись с неизбежной атакой, шутник а Энхерии не пытался уклоняться, а наоборот, двинулся прямо на противника. Он знал, что уходить от удара уже поздно, и если он это сделает, то только даст своему противнику возможность нанести еще один мощный и наверняка последний удар. Когда удар обрушился на живот шутника Энхерия, Возникло ощущение, что рука небесного крыла погрузилась в кучу мягкого хлопка. Оставаясь совершенно спокойным, Ван Дун сконцентрировал свою энергию души вокруг д а н т я н е и смог поглотить силу удара. В тот же миг он схватил ногу своего противника и зафиксировав того на месте, нанес мощный удар ногой в пах. Небесное крыло смог заблокировать удар шутника рукой, но его нога все еще оставалась в захвате. Одной рукой Ван Дун дернул противника на себя. а другой нанес молниеносный рубящий удар по шее небесное крыло рванул в другую сторону и повернулся спиной к противнику как только его рука достигла земли он оттолкнул шутника инхерия правой ногой и вырвавшись из железной хватки противника снова пнул в а н д у н а в живот с приглушенным хлопком оба бойца отпрянули в разные стороны шутника инхерии сделал шаг назад и восстанавливал свою стойку пока небесное крыло прыжком поднялся на ноги Соперники обменялись обжигающими, убийственными взглядами. Последний обмен ударами с небольшим преимуществом выиграл шутник Энхерий, поэтому Небесному Крылу пришлось признать, что он недооценил боевой опыт своего молодого противника. Внезапно на главном экране появилось информационное сообщение. По неподтвержденным данным, Небесное Крыло является бывшим капитаном Золотой Звезды. Несколько лет назад именно он уничтожил пиратский флот ОСС, после чего бесследно исчез. Эта новость потрясла всех без исключения, а истинная сила небесного крыла наконец-то была раскрыта. С тех пор, как человечество вступило в эпоху межзвездных путешествий, все больше и больше людей, привлеченные жаждой наживы, были готовы рискнуть своей жизнью, занимаясь перевозкой контрабанды. Доступность операции «Открытие разума» и появление черного рынка металл также сыграли в пользу преступников. предоставив им самое современное вооружение человечества. Кроме того, несмотря на многочисленные резолюции Конфедерации, направленные на искоренение пиратской деятельности, огромное космическое пространство сделало эту задачу практически невыполнимой. По этим причинам за последние годы контрабанда достигла пугающе высокого уровня. В преступные махинации оказались вовлечены даже высшие правительственные чиновники, а федеральное правительство ежегодно несло огромные убытки. В сложившейся ситуации квартет конфедерации – Земля, Луна, Марс и народ к о и д и а н ц е в решили совместно выступать против преступников. Именно так появились специальные силы по борьбе с конфедерацией. Каждая фракция выделила своих элитных солдат для формирования собственных команд. Политики единодушно решили, что такие опытные солдаты смогут быстро раздавить пиратов. И никто не обращал внимания, что с тех пор они ведут постоянную кровопролитную войну с преступниками. Будь то информационная война или настоящие сражения, команда специальных сил лишь немного превосходили опытных пиратов. До тех пор, пока не встречали целый флот. В такой ситуации обычно отправляли полноценное армейское подразделение, поэтому инцидент с командой Золотой Звезды стал досадной случайностью, которая смогла сотворить чудо. Капитан Золотой Звезды стал легендарной фигурой, однако битва, сделавшая из него легенду, также стала причиной его падения. «Почему такой сильный боец играет в IPA?» Зрители начали понимать, что его внезапное исчезновение должно быть вызвано каким-то трагическим происшествием, которое случилось сразу после той битвы. Ни шутника Энхерий, ни Небесное Крыло не заметили сообщения на экране. Они смотрели только друг на друга. испытывая радость от встречи с достойным противником. Небесное Крыло хотел сразиться с настоящим бойцом из Лиги ТПА, чтобы принять свою новую жизнь. Однако реальность была жестока, и никто из мастеров не обращал внимания на его приглашение. Что до э ф ф е к т и в н ы х боев IPA, то они лишь ухудшали его состояние. Только шутник Энхерий согласился принять его вызов. На самом деле, если бы и он отказался сразиться с Небесным Крылом, то т бы просто ушел из Пиэй, поскольку его положение стало бы невыносимым. Эта битва пробудила душу Небесного Крыла, и в эту минуту оба бойца забыли, что это просто игра. Небесное Крыло обнажил длинный меч. Он выглядел обычным, но этот клинок оборвал бесчетное количество жизней. Сегодня он сражался в последний раз, потому что был готов принять реальность. Он больше не солдат. Это его прощальный бой. И он ни о чем не жалеет. Самый обычный меч. Однако Ван Дун почувствовал, как меняется поток силы его противника. Энергия души небесного крыла резко увеличилась и остановилась на отметке в 180 сол. Что происходит?